Глава 12. Солнечная система, Земля, Германия. После заключения соглашения о сотрудничестве в Германию довольно широким потоком пошли инопланетные технологии. Строились новые заводы, большой бизнес, поняв, какие возможности у них появились благодаря сотрудничеству с русскими – безжалостно давил любые проявления русофобии у кого бы то ни было. Наиболее одиозные журналисты, кто годами поливал Россию грязью, внезапно оказались без работы. Часть из них, правда, смогла трудоустроиться в зарубежных изданиях, которые взяли их к себе в рамках борьбы с варварской угрозой всему цивилизованному миру с Востока, как они громогласно заявляли. Нежелание российских властей узаконивать однополые браки и разрешать проведение парадов любви было объявлено самой главной угрозой современному миру и самым диким попранием прав и свобод населения России. Причем мнение самих русских и других народностей, которые населяли Россию и в своем большинстве крайне негативно относились к той мерзости, которая ползла в Россию из так называемого «западного цивилизованного мира», никого не интересовало. Главное, что по западному мнению ущемлялись права немногочисленных сексуальных меньшинств, при этом права абсолютного большинства их не волновали. Новое массовое строительство, даже с учетом того, что новые заводы были максимально роботизированы, сильно повлияли на рынок труда в Германии. Создавалось много новых и, главное, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Причем в основной массе эти места занимало коренное население. И тут дело было не в дискриминации иммигрантов, а в том, что в своем большинстве приезжие были не только безграмотны и годились только на низкоквалифицированных работах, но и в том, что они просто не хотели работать. Федеральное правительство оплачивало им квартиры и платило социальное пособие, которого хватало для проживания. Эмигранты жили на него и по возможности подворовывали и работали по-черному, получая довесок к пособию. Население страны это сразу просекло, а потому отношение к России и русским сразу же поменялось. Если до того многие опасались России, то теперь, видя ее возросшее могущество, И то, что она, несмотря на это, не лезла со своими нравоучениями и не пыталась диктовать другим свою волю, как до этого делали американцы, сразу же заставило перестать ее бояться. Любить Россию, конечно, не стали, но вот перестали ее бояться и стали уважать. В связи с переходом на новый технический уровень началась почти повальная установка работающим нейросетей. В первую очередь это коснулось армии, полиции, медицинского персонала и чиновников. Имея полную информацию о реальном положении дел и наличии конфликта между землянами из корпорации «Россия» и империями аграфов и агарцев, можно было ожидать полномасштабной войны, когда пришельцы не будут делать различия среди жителей Земли и всех грести под одну гребенку. Исходя из этого, было принято решение об установке всем резервистам, кто был не занят на работах, которым требовались специализированные нейросети, установить нейросеть «Воин-1». Русские при разработке собственных нейросетей предусмотрели возможности их синхронизации с военными системами и базами данных. На них был закрытый раздел, который в случае войны позволял использовать тяжелое пехотное вооружение – а также изучение на начальном уровне всех необходимых для этого баз знаний. Только за счет действующих солдат Бундесвера и резервистов, полиции, пожарных и спасателей, медицинских работников можно было поставить в строй минимум 4 миллиона солдат. Еще порядка 20 миллионов можно было ввести в дело после разблокировки военного модуля во всех гражданских нейросетях а минимальный уровень баз знаний по пехотному вооружению и экипировке, а также базовый курс огневой и тактической подготовки, загружался после установки нейросетей всем и был обязателен к изучению. На склады гражданской обороны были завезены миллионы комплектов брони и вооружения, и после того, как правительство в срочном порядке объявило о введении военного положения в стране, Началась срочная мобилизация населения. Германия – страна маленькая, ее можно спокойно проехать из одного конца страны в другой за один день. Даже солдаты Бундесвера в основном служат рядом со своим домом и на выходные разъезжаются по домам. По составленным заранее мобилизационным спискам, после объявления военного положения, все дисциплинированно двинулись к складам гражданской обороны где в первую очередь резервисты стали получать тяжелое вооружение и тяжелую броню. Полицейские и пожарные имели собственные склады в своих участках и станциях, а потому уже через 6 часов после получения сигнала под ружьем в полной боевой выкладке было уже 8 миллионов человек, и к концу дня ожидалось практически полное вооружение всех остальных. В связи с объявлением военного положения и введением комендантского часа и другими ограничениями, иммигранты с арабских и африканских стран опять попробовали бузить. Они стали, как всегда, бить витрины магазинов и поджигать и переворачивать машины. Но тут немцы отбросили свою наносную заокеанскую толерантность и, наконец, снова показали свой характер. За прошедшие годы, несмотря на всю гнилосную и разлагающую политику, которой из Вашингтона разлагали все страны мира и которая очень хорошо поработала в Германии, но все же не смогла до конца разложить немцев, и они наконец вспомнили про свои былые победы и увидели, что американский путь ведет их к катастрофе. Отбросив всю либерально-демократическую гниль в сторону, полиция и примкнувшие к ним ополченцы-резервисты Вместо огня из парализаторов открыли огонь на поражение. Благо, военное положение, введенное в стране, это позволяло. На земле остались лежать сотни тел, после того, как обезумевшая от вседозволенности толпа в панике рванулась бежать от безжалостного огня полиции и ее помощников. Сейчас, когда полиции не надо было оглядываться на продажных политиков, которые в угоду Америки вели свою страну к гибели, Они, наконец, с удовольствием показывали всему тому сброду, который запустили в их страну, что они не у себя дома, и тут надо уважать и соблюдать порядки и обычаи коренного населения. По улицам пустили усиленные патрули, которые следили за порядком и жестко пресекали все попытки устраивать беспорядки. Уже привыкшие за прошедшие годы к своей практически полной безнаказанности негры и арабы с полным недоумением смотрели на то, как полиция, которая до того даже не всегда их арестовывала, теперь по любому поводу открывала огонь. После того, как на орбите были уничтожены все орбитальные крепости, а в атмосфере появились первые штурмовики противника, во всех городах была объявлена воздушная тревога. Воинские части поднимались по тревоге и выводились из мест своего расположения занимая стратегически важные места. 111-я гренадерская дивизия была расквартирована на окраине небольшого немецкого городка Хагенов. Раньше воинская часть занимала не так много места. На ее территории располагались шестиэтажные корпуса казарм, а вдоль дорог была выставлена в качестве памятников списанная боевая техника. Территорию части все время патрулировали солдаты с автоматическими винтовками g 36 Реальная часть также патрулируется солдатами с оружием, только номер дивизии уже не помню и могу ошибиться, так как давно уже там не ездил. Все желающие могут посмотреть на нее со спутника, введя в гугле «Зибен Эйчен 619230 Хагенов, Германия». Перемены начались тогда, когда Германия подписала договор с Россией о сотрудничестве. Вначале были заменены вооружения и снаряжения пехоты, и солдаты сменили свою старую полевую форму на новые бронекостюмы «Ратник» российского производства. Вот с оружием вышло по-другому. Немецкие оружейники, получив полный доступ к новейшим технологиям на основе российского пехотного стрелкового комплекса алибарда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 который даже проклинала католическая церковь за его антигуманность. Раны от него практически никогда не заживали, учитывая степень медицины тех лет. Фламберг получился практически полным аналогом Алибарды, но был полностью разработан и произведен немцами и стал официальным оружием немецкой пехоты. Учитывая, что дивизия была гренадерской то и боевая техника тоже подлежала замене. В состав дивизии были включены боевые роботы, причем немцы и тут спешно разработали собственные аналоги российских роботов. Средний Ланскнехт – наемник, и тяжелый Риттер – рыцарь, главным оружием которого была 15-сантиметровая туннельная пушка, которая соответствовала калибру среднего крейсера. Для защиты от воздушной угрозы в части были построены восемь зенитных башен, которые имели на своем вооружении как лазерно-плазменные орудия и туннельные пушки, так и зенитные ракеты. Когда началась высадка вражеского десанта, все зенитные башни активно включились в работу, ведя мощный зенитный огонь по штурмовикам и десантным ботам «Джаре». Одной из зон высадки оказался небольшой городок Демиц, который был в километрах 40 от расположения части. Из-за того, что место высадки находилось в пределах городка, применить тяжелую артиллерию, а тем более системы залпового огня, было невозможно, так как в этом случае гражданское население было обречено. Построившись походную колонну, дивизия стала выдвигаться к месту расположения противника. Ее оставшиеся на орбите целыми спутники передавали весьма качественную картинку происходящего на Земле. Так что командование дивизии имело полную картину происходящего и даже не нуждалось в наземной разведке. А в Демице в это время разворачивались драматические события. В общей сложности полиции, пожарных и резервистов набралось человек 200 из почти трехтысячного населения города. Успевшие вооружиться из полицейского арсенала, так как в таком небольшом городке он был один, совмещенный с арсеналом гражданской обороны, приготовились к отпору. Оповещенные по громкоговорителям жители города попрятались, когда началась высадка десанта. Часть горожан на своих машинах рванула из города прочь, но вырваться удалось не больше половины. Десантные боты открывали огонь по всему, что попадалось им в прицел. Оставшиеся жители попрятались в подвалах своих домов. А ополчение, сориентировавшись и определив направление посадки десанта, заняло с той стороны оборону, приготовившись к тяжелому бою. Ратил Напварет, командир десантно-штурмового батальона, был очень недоволен. Во время десантирования от сильного зенитного огня его батальон потерял треть своего состава. Они высадились на окраине какого-то мелкого городка, причем во время высадки очень неплохо развлеклись, расстреливая разбегающихся от них аборигенов. Они рванули от садящихся десантных ботов как насекомые от человека, пытаясь на своих примитивных машинах покинуть зону высадки. Первые высадившиеся десантники быстро заняли оборону, но их никто не беспокоил, только несколько раз появились аборигены, по которым тут же открывали огонь. Закончив высадку, группы десантников двинулись зачищать городок от неполноценных аборигенов. Ориентируясь по показаниям своих сканеров, которые были настроены на живые объекты от 20 килограммов, десантники быстро находили прячущихся. Охота на аборигенов была очень удачной. Эти глупцы попрятались в подвалах собственных домов, надеясь остаться необнаруженными. Зачастую десантники даже не спускались вниз, а просто бросали туда плазменные гранаты. Планомерно двигаясь от окраины городка к его центру, джары зачищали от аборигенов городок, но вскоре натолкнулись на сопротивление. Прекрасно экипированные и вооруженные аборигены в бронескафандрах, не уступающих их собственным, открыли убийственно точный огонь по расслабившимся десантникам. И Еще хорошо, что у аборигенов отсутствовало тяжелое вооружение, но все равно они оказались твердым орешком. Лишь немного уступая нападающим в количестве, они отыгрывались знанием местности и действиями из засад. Теперь каждый шаг мог стать последним, вооруженные непримитивным пороховым оружием, а мощными плазменными и туннельными ружьями они очень эффективно стали уничтожать десант. Встретив такой сильный отпор, Напварет сменил тактику. Сканеры были переориентированы на новые цели. Пронескафандры землян довольно хорошо скрывали их от биосканеров – Но полностью экранировать техногенные излучения бронескафандры не могли. Теперь десантники работали по схеме штурма населенного пункта. Они прикрывали друг друга и открывали ураганный огонь по выявленным целям. Ополчение Демица стало нести первые потери. Все же тактики ведения боевых действий они толком не обучались. Даже полицейские. А бронескафандры лишь позволяли вести бой на равных в технической сфере, не давая преимущества в тактике ведения боя. Продвижение вперед резко затормозилось. Очаги сопротивления безжалостно выжигались из тяжелого оружия. Вот и нашлось применение для переносных плазменных орудий. Прошло уже около получаса боя, как Напварет получил от космической разведки плохие новости. К городку очень быстро приближалась колонна бронетехники землян, причем в ней были и боевые роботы. Вальтер Корн, командир гренадерской дивизии, получив приказ на выдвижение, медлить не стал. Его тяжелые риттеры были не просто шагающими роботами. Имея высоту около 10 метров, было очень проблематично передвигаться по дорогам, которые в своем большинстве были ориентированы на максимальную высоту в 4 метра. Это была стандартная высота туннелей и мостов. Также следовало учитывать многочисленные линии электропередач, которые хотя и были натянуты выше, но все равно могли помешать движению. Для того, чтобы избежать таких проблем, в ногах роботов были вмонтированы выдвижные колеса, как на самолетах. При трансформации он сначала выпускал колеса, потом опускался на колени и наклонял свое туловище вперед, вследствие чего общая высота Риттера составляла всего лишь треть от боевой трансформации. В таком виде по хорошей дороге он мог развить скорость в 120 км в час. Вот так, сложившись, колонна легко вписалась в довольно разветвленную транспортную сеть Германии. Впереди шла пара машин с мигалками, которые сгоняли с довольно узкой дороги редкие встречные машины. В основном это были легковушки, и им не составляло большого труда втиснуться на обочину. Вот с грузовыми машинами было сложней. Как таковые, обочины на немецких дорогах отсутствуют. Зачастую даже деревья высаживают по самому краю дороги, вследствие чего потом возникают проблемы. На узкой дороге, когда надо разъехаться двум грузовикам, они часто задевают деревья, сдирая с них кору. Так что это довольно частое зрелище – древесный ствол с ободранной корой. Дивизии понадобилось минут сорок, чтобы доехать до Демица. На подходе колонна стала разворачиваться в боевой порядок, а риттеры возвращаться в боевую форму. Уже на подходе к городку стали слышны звуки боя. Энергетическое оружие стреляет в основной массе бесшумно, правда это не относится к туннельным винтовкам, так как там снаряд проходит звуковой барьер. Но все равно она стреляет тише обычных пороховых винтовок. Основной шум происходит от взрывов плазменных зарядов, а стреляли из плазменных пушек и бросали гранатой постоянно. Связь с обороняющимися наладили еще на подходе, Сопротивлением пришельцам командовал начальник полиции Демица что ли Гренадеры при поддержке риттеров и БМП вошли в город и двинулись к линии боя. Причем в городе роботам пришлось туго. Улочки были узкие, кроме того, между домами часто проходили провода энергопередач, и риттерам приходилось их рвать, чтобы пройти мимо. Натянутые с расчетом на грузовой транспорт, они были слишком низки для боевых роботов, которые иногда просто были выше домов. Демиц городок небольшой, но старый, и в его центре много старых домов, чей возраст превышает 100 лет. Все новостройки в основном по краям, и те они высокие, максимум этажей 5 будет. Джаре вызвали авиаподдержку, но налет штурмовиков был успешно отбит. Оставленные на окраине города мобильные ЗРК открыли огонь с максимальной дистанции, причем к ним присоединились и риттеры. Получаются ли указания от РЛС мобильных ЗРК, они открыли огонь из своих туннельных орудий, а учитывая самые современные искины, которые стояли на роботах из ЗРК, то полет штурмовика, который вышел на штурмовку, отслеживался с точностью до миллиметра и скины в автоматическом режиме точно наводили рикторов на свои цели. Туннельные орудия крейсерского класса с одного попадания гарантированно уничтожали штурмовики Джаре. Их не спасали даже силовые щиты. Слишком велика была энергия снаряда, выпущенного из туннельного орудия. Потеряв за несколько минут 11 штурмовиков и даже не выйдя на линию атаки землян, Оставшиеся семь машин развернулись, но были добиты выпущенными зрк зенитными ракетами. Вся штурмовая эскадрилья «Джаре» была уничтожена менее чем за пять минут, причем они сами даже не успели произвести ни одного выстрела по своему противнику. Тем временем на земле гренадеры вошли в соприкосновение с десантом противника. Теперь количественное превосходство было уже на стороне немцев, и они просто подавляли своего противника мощью огня. Даже без поддержки боевыми роботами земляне имели преимущества. А так они, как огромные боевые башни, неторопливо шли вперед, снося огнем своих плазменных орудий любое сопротивление. После Джаре живых землян не оставалось, а потому солдатам Бундесфера не приходилось опасаться задеть гражданских. О том, что происходит на захваченных Джаремирах, знали все. Даже Гитлер на их фоне оказался младенцем, а потому никакой пощады своему противнику немцы давать не собирались. Они выжигали все укрытия, охотясь на десантников, как на чумных крыс. В этом бою никто не задумывался об исторической ценности зданий, Снявши голову, о волосах не плачут. Тут речь шла о простом выживании всей человеческой расы. При таком раскладе хороши все способы. И гренадеры воевали, не задумываясь о последствиях. Пленных они не брали. Раненых, если такие оказывались, тоже безжалостно добивали, мстя за убитых гражданских. Так как Джаре тоже никого не щадили, убивая даже маленьких детей. И тут шел бой на полное уничтожение противника без оглядки на какие-либо конвенции о правилах ведения войн. В течение часа весь десант был уничтожен. Технически земляне были на равных с пришельцами, а вот количественно заметно их превосходили, и в тяжелой технике тоже. И Джаре не помогло даже наличие воздушной поддержки. Бои сейчас шли по всей земле с переменным успехом. Россия и ее союзники, благодаря доступу к современным инопланетным технологиям и собственным разработкам на их основе, могли на равных противостоять своему противнику. Но в других странах положение было катастрофичным. Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это сказал Наполеон, и он знал, что говорил. После развала в 1991 году ссср затраты на армию в европейских странах неуклонно сокращались. все меньше вводилось в строй новой техники и все больше денег выделенных на оборону пилили генералы и промышленники. Число самолетов и бронетехники постепенно сокращалось и оно устаревало. основной калибр стрелкового оружия по стандарту нато 556 миллиметра был абсолютно бессилен против бронескафандров, вторгшихся на землю чужаков. Не Немногочисленные самолеты и вертолеты огневой поддержки были практически полностью уничтожены в течение первых двух часов нападения. На бронетехнику шла целенаправленная охота. Имея подавляющее превосходство в воздушном прикрытии, танки и бронемашины расстреливали с воздуха, Да и против переносных плазменных орудий они тоже не могли устоять. Если для БМП и БТР было достаточно одного попадания плазменного заряда, то танк уничтожался с двух, максимум трех попаданий. И то это зависело исключительно от места попадания. С пехотой было еще хуже, только крупнокалиберные пулеметы или попадание из гранатомета выводило десантника Джаре из строя. Тяжелые пули крупнокалиберных пулеметов имели слишком большую энергию выстрела и могли пробить бронескафандр. Тоже же относилось их к Но каждого солдата ими не вооружить, да и пользоваться ими еще надо уметь, а поэтому, почти не неся потерь, Джаре уверенно зачищали все большую территорию, не встречая действительно опасного для себя сопротивления. Вначале кое-кто из европейцев был даже рад начавшемуся вторжению, ведь оно было направлено в первую очередь против русских и России. Дикая и злобная ненависть к России и всему русскому у многих европейцев была веками. Большая и богатая страна, которая не хотела плясать под их дудку, Быть их серьевой колонией и позволять себя беззастенчиво грабить их очень злило. Подмяв под себя почти всю планету, они наконец столкнулись с силой, которая не позволяла им нагнуть себя, и не имея возможности прямым вооруженным путем покорить эту силу, несколько таких попыток окончились весьма плачевно для доморощенных хозяев жизни. Они пошли кружным путем. Интриги, Подкуп, тайные убийства правителей и элиты страны, травля неугодных, они дважды почти добились успеха в 1917 и в 1991 годах. Но Россия каждый раз находила в себе силы подниматься с колен. И вот сейчас Россия, получив доступ к инопланетным технологиям и решительно отодвинув всех этих халявщиков в сторону, и больше не ведясь на их вопли о демократии, толерантности и общечеловеческих ценностях, а также перестав обращать внимание на вопли собственной пятой колонны, всех этих правозащитников, демократов и либералов, стало стремительно развиваться, скачкообразно повышая уровень жизни своих граждан. «Любой доллар в чужих руках – это прямое оскорбление мне» как любили говорить многие американцы, и полная невозможность присосаться к новому источнику знаний, технологий и возможностей дико бесила так называемый «западный цивилизованный мир», хотя их цивилизованность стояла под большим вопросом. После начала десантной операции все эти «шакалы» усиленно пытались выйти на связь с захватчиками, надеясь предложить им свои услуги. В то, что русские, как всегда, будут сопротивляться до конца, эти квислинги не сомневались и надеялись, что на этом фоне их услуги очень потребуются чужакам. Но их ждало огромное разочарование. На тех планетах и в тех мирах, которые Джаре считали слабыми, они не нуждались в услугах предателей. А потому все попытки выйти с ними на связь были проигнорированы, а пытавшихся войти с ними напрямую связь аборигенов уничтожали. Когда коллаборационисты поняли, что захватчики не намерены вступать с кем-либо на земле в контакт, то им по-настоящему стало страшно. Это только в их воплях русские были безжалостными оккупантами, которые только и думали о захвате новых территорий, не говоря уже о том, что если сравнить, что было на оккупированных русскими землями и тех, которые попадали в руки так называемых цивилизованных людей, была большая разница. Даже в 50-е годы XX -го века так называемые цивилизованные люди рубили ноги и руки неграм в своих африканских колониях, когда они высказывали непослушание или не выполняли план заданий. А в своих странах показывали чернокожих детей в зоопарках, тем самым сравнивая их с животными. Реальные случаи из жизни так называемого западного цивилизованного мира. Есть подтверждающие это фотографии, причем в свободном доступе. Поняв, что им ничего не светит, они принялись спрятаться и теперь против своего желания ждали прихода русских, так как только это давало им шанс выжить. Политика толерантности почти полностью вытравила из местного населения всю активность, и коренное население лишь пыталось забиться куда поглубже и пересидеть опасное время. Лишь иммигранты проявили невиданную активность. Кроме регулярной армии, только они оказали активное сопротивление захватчикам. Но отсутствие у них эффективного оружия свело это почти к нулевому результату. Сопротивления в Европе почти не было. Другое дело на Ближнем Востоке. Там, в регионе, просто перенасыщенным оружием и, главное, людьми, которые и слыхом не слыхивали о всяких там толерантностях и общечеловеческих ценностях, и не отравленные их разлагающим цивилизацию влиянием дела у пришельцев тоже шли не совсем гладко. Русские калашниковы с калибром в 7,62 бронебойным патроном были способны с близкой дистанции в некоторых местах пробить бронескафандры. Все же они при проектировании больше рассчитывались на противодействие энергетическим видам оружия, а не кинетическим. Плюс умение обращаться с этим оружием и готовность пожертвовать собой ради дела играли большую роль. Нередко смертники, обвешанные взрывчаткой, бросались на солдат и технику нового противника. Потери вторгшихся постепенно росли, но и их успехи по захвату и санированию захваченных территорий тоже. Применять ядерное оружие ни одна сторона не хотела. Джары просто не хотели загрязнять как они уже считали свой новый мир, а на Земле после краха США и изъятия его ядерного арсенала только в странах Европы и Китая с Индией и Пакистаном были ядерные заряды. Но они пока не собирались их применять. Кроме Пакистана и стран Европы, у других стран, членов ядерного клуба, ситуация была вполне благоприятной. Десант Джаре там встретил мощное сопротивление и уверенно уничтожался. Но долго так, без поддержки с воздуха и из космоса, продолжаться не могло. Заканчивался первый день вторжения, когда на всех радиоканалах раздался очень хорошо знакомый многим россиянам старшего поколения, но уже забытый голос Левитана. Работают все радиостанции Российской Федерации. Сводка Росинформбюро от 22 июня 2010 года. В течение дня наши военно-космические силы вели ожесточенные бои с флотом захватчиков. В ходе сражения противнику был нанесен значительный урон. Наши потери составили четыре планетарные станции обороны «Бастион», все автоматические мониторы «Бородино» и автоматические истребители. На сухопутном участке фронта большинство десантов противника, высаженных в России, Германии, Китае и Индии, было полностью уничтожено. Почти беспрепятственно противникам были захвачены плацдармы в Западной Европе, Африке, Ближнем Востоке, Австралии, Юго-Востоке и Америке. И их освобождением мы займемся после полного разгрома войск противника на нашей территории. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Только после этого сообщения большинство россиян обратило внимание на символичность даты. Ровно 69 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Именно поэтому руководством страны был выбран такой способ обращения к народу. На компьютере синтезировали голос Левитана, и диктор зачитал его, а компьютер трансформировал его голос в голос легендарного диктора. нечная система как только наша эскадра вышла в нашей системе так сразу же прямо на ходу началась ротация кораблей. Все поврежденные крейсера своим ходом отправились в ремонтные доки, а их место заняли новые из планетарные эскадры. Прихватив с собой почти все наши наличные силы, мы рванули к вратам для перехода в Солнечную систему. Все были возбуждены в предвкушении боя, который должен был стать решающим событием в истории Земли. Так как с тактикой Джаре мы были уже знакомы и знали, что нас ждет в случае поражения, полное уничтожение всей нашей расы. Пожалуй, подобное чувствовали только наши предки, когда перед ними был враг, а за их спинами – их семьи. И только от них зависело – выживут их родные или будут убиты безжалостными врагами. Впереди замаячило кольцо активировавшегося транспортного терминала. Штандарт-адмирал Троп-Флангель не стал дожидаться полной санации планеты. Еще успеет и ожесточенное сопротивление аборигенов, которые умудрились даже нанести десантному корпусу значительные потери. Это, конечно, очень неприятно, но остаток флота землян его напрягал. После всего случившегося от них можно было ожидать любой пакости. Раз они трусливо не удрали, значит надо воспользоваться этим, чтобы потом не разыскивать их по всему космосу. Как удачно они все скучковались вокруг непонятного кольца. Конечно, с двумя боевыми станциями придется повозиться. Это грозный противник. Но силы все равно на стороне их флота. До скопления земного флота оставалось порядка двух часов хода, когда там началось непонятное движение. Через оптические системы наблюдения было очень хорошо видно, как вначале пришли в действие корабли-землян. Они стали выстраиваться в походный ордер, причем отодвинувшись от своего кольца в сторону. Само кольцо тоже стало подавать признаки жизни. Редко мигавшие по его поверхности красные огоньки сменили свой цвет на желтый, потом само кольцо, через которое было видно космос, резко изменилось. Его поверхность вдруг стала зеркальной а по краям кольца зажглись зеленые огоньки. Долго гадать, что там происходит, не пришлось. Из центра образовавшегося гигантского зеркала очень медленно стала появляться туша настоящего монстра. Сначала это был ствол непонятного излучателя, потом появился сам нос корабля и постепенно, заполняя почти все свободное пространство, корпус мастодонта. Медленно протискиваясь сквозь кольцо, он неторопливо выползал в систему из неведомой дали, почти касаясь своими бортами транспортного кольца. А ничем иным, как установкой мгновенной переброски, это быть не могло. Весь командный состав Джоре завороженно смотрел на медленно появляющегося сквозь кольцо транспортного портала гиганта. Вот он, наконец, появился весь. Это был самый большой корабль, который они когда-либо видели. а За ним стали появляться другие боевые корабли землян. Уже они такие огромные, но тоже впечатляющие своими размерами. Земляне дождались выхода довольно большой эскадры кораблей, быстро построились в походно-боевой ордер и двинулись навстречу его флоту. Кольцо телепорта разрушитель проходил очень медленно и осторожно, почти касаясь своими бортами его стен. Наконец, корабль вышел в Солнечной системе, а следом за ним стали проходить один за другим остальные корабли нашего флота. Сначала шли Старсейверы, за ними Кронштадты, потом авианосители и бурлаки с Бородино на борту. После прохода всех кораблей мы выстроились в боевой порядок. Разрушитель шел первым. За ним Старсейверы, далее Кронштадты и понисходящий. бородино отделившись от бурлаков, заполнили пространство между тяжелыми кораблями. Далеко лететь нам не пришлось. Джаре сами летели к нам навстречу. Тянуть мы не стали. Аннигилятор открыл огонь с максимальной дистанции, чтобы по максимуму использовать преимущество А-синхронизатора. Захват первой цели, расчет траектории выстрела, и капитан корабля лично отдает приказ на открытие огня. Едва видимая линия траектории луча упирается в головной корабль Джаре, и тот мгновенно исчезает во вспышке аннигиляции. Захват новой цели, расчет, наведения и вот следующий линкор противника исчезает во вспышке взрыва. Пока вражеский флот подлетел на дистанцию уверенного поражения, он потерял почти два десятка кораблей и с яростью открыл ответный огонь по нам, когда вышел на дистанцию уверенного открытия огня. Весь вражеский флот засверкал вспышками выстрелов, но наши щиты их успешно держали. Пока в основном это были тяжелые лазеры и туннельные орудия. Для плазменных орудий пока было далековато. В ответ вступили в бой Старсейверы, спицы Звездного Копья упирались во вражеские корабли, и те либо исчезали во вспышках взрывов, если луч излучения повреждал реактор, и те шли в разнос или просто терял управление, когда уничтожались искины ходовые и маневровые двигатели и другие важные узлы и агрегаты корабля. Начав нести серьезные потери от огня землян, штандарт адмирал Флангель отдал приказ на массированную ракетную атаку. Волна ракет пошла на наш флот, но бессильно разбилась оспешно выставленный щит звездного молота. Ситуация с бастионами не повторилась. Землю прикрывали всего четыре крепости, поэтому массированная атака с разных направлений стала для них фатальной. Рисковать, надеясь только на мощность наших щитов и средства ПВО, мы не стали. Зачем? Ракет слишком много, причем это не моноблоки, а разделяющиеся, что еще больше увеличивает количество боевых блоков, и их совокупная энергия слишком велика. А потому намного проще принять их все на зону гиперпространственного щита. Звездному молоту, да лампочки, количество влетающих в зону его действия объектов, хоть один, хоть миллион, он их все просто превратит в мозаику отдельных фрагментов и раскидает по Вселенной. Флангель с удивлением увидел, как вся масса ракет бесследно исчезла во внезапно появившемся мерцающем щите, который вырос перед земным флотом, полностью его скрыв. А потом снова исчез. И ни щита, ни ракет. А земляне снова ведут свой убийственный огонь по его кораблям. Так и не добившись успеха, Флангель отдал приказ рассыпаться и пустить вперед истребители. Огонь по земным кораблям был малоэффективен. Все попадания вязли в силовых щитах, а ракеты не смогли пройти через непонятный щит, появившийся перед ними. А на второй залп уже нет времени. Флот не успеет загрузить с кораблей обеспечения новую партию. Несмотря на активное маневрирование, потери продолжали расти. К убийственным лучам, от которых не спасала ни броня, ни силовые щиты, прибавились чудовищные туннельные орудия и тяжелые плазменные пушки земных кораблей. Его флот таял прямо на глазах, как снежный сугроб под жарким солнцем. За все это время потери землян составили только истребители и довольно большое количество средних кораблей. Уже успев получить информацию о большинстве типов земных кораблей, штандарт-адмирал знал, что это все полностью автоматические корабли первой линии, которые специально принимают весь удар на себя. Земляне максимально старались обезопасить своих людей от опасности и не экономили на дронах и скинах предпочитая терять их, чем своих бойцов. В свете этого можно было подумать, что это раса трусов, но то, как стояли насмерть немногие пилотируемые корабли и как они сражались на поверхности планеты, перечеркивало это мнение. Просто они умели ценить жизни своих людей и старались понапрасну не рисковать ими. Впрочем, если принять во внимание население других государств Содружества со многими миллиардами людей и Землю, то становилось понятным, что в свете начавшейся экспансии люди становились самым ценным ресурсом Земли. Поняв, что ему не удастся переломить ход сражения в свою пользу, и он только потеряет оставшиеся корабли, Флангель дал приказ на отступление земляне преподнесли им очень неприятный сюрприз. Кто мог предположить, что вчерашние дикари так быстро смогут создать на базе современных технологий столь мощный флот и невиданное до сих пор оружие? А чего только стоит их система межпространственных переходов? Ходили слухи, что драконы перед своим уходом работали в этом направлении. Видимо, этим варварам достались их наработки а скорее всего они нашли действующий образец и смогли его скопировать. В любом случае, это давало им неоспоримое преимущество. Теперь было понятно, почему их внутрисистемный флот не принял боя, а отошел к транспортному кольцу. Они ждали подкрепления. Возможность в считанные часы сосредоточить весь свой флот в одной системе давал неоспоримое преимущество можно было практически мгновенно собрать все свои силы в кулак. И тут был только один выход — бить противника одновременно в разных местах, не давая ему время на переброску флота. Да, его главной ошибкой было то, что он упустил время, не стал добивать флот землян и не уничтожил транспортные ворота. В противном случае его флот сейчас утюжил бы землю, подавляя с орбиты все ростки сопротивления и уничтожая обнаруженные узлы ПКО. Его ошибка, и теперь он может только попытаться минимизировать потери. А потому штандарт Адмирал Флангель отдал приказ. Говорит штандарт Адмирал Флангель, приказывая флоту начать отступление. Частям экспедиционного корпуса начать немедленную эвакуацию – И самостоятельно, по мере готовности, уходить назад. Отдав приказ, флангель обречен на сник, как будто из него вынули стальной стержень. Сколько кораблей сможет спастись? С его флота, пожалуй, никто. Только самые быстрые корабли то не факт. А десантники? Корабли обеспечения, которые держались подальше и сейчас зависли на орбите Земли, пожалуй, уйдут, если сразу стартуют. А вот десант под большим вопросом. Сейчас многие из них связаны боем, и для эвакуации им будет необходимо оторваться от противника, а потом погрузиться в десантные боты. И это при том, что до сих пор еще не все вражеские средства ПВО и ПКО подавлены. При высадке... От четверти до трети десантных ботов были потеряны от очень эффективного зенитного огня противника. И сейчас неизвестно, сколько будут потеряны при эвакуации. Причем его флот уже не сможет им помочь, подавляя своим огнем выявленные объекты ПВО. Держать бой на дальней и средней дистанции, как наиболее выгодный для нас, мы не могли. Это вам не морские сражения прошлых веков, когда корабли выстраивались в линию и осыпали друг друга снарядами. Джоре так и продолжали переть вперед, желая сойтись в ближнем бою со своим противником. Имея преимущество в истребителях, как думал штандарт-адмирал, он отдал приказ атаковать. Не имея возможности пробиться сквозь защиту земного флота, Флангель решил пожертвовать своим москитным флотом чтобы под прикрытием своих истребителей, которые должны были связать земной флот ближним боем, оторваться от противника. Целый рой истребителей, вылетев с авианосцев, устремился к земному флоту, а ему навстречу поднялась туча финистов с земных авианосителей и авиагрупп тяжелых кораблей. Использовать против Джаре звездный молот в этом случае было трудно осуществимо. Поле гиперискажения было жестко ориентировано на лобовую сферу кораблей, и перенастроить его на боковую проекцию было невозможно. Оставить без внимания истребители противника тоже было нельзя. Щиты и корабельная броня, конечно, вещи хорошие, но получить практически в упор от истребителя подвешенную к нему ракету, причем не в единичном случае, а массово, тоже не хочется а одной штатной ПВО было мало. Пришлось нам, скрипя сердце, выпустить им навстречу свои истребители. Джаре дураки, и переть в лоб на поле гиперизлучения от звездного молота не будут. Достаточно было одного уничтожения ракетного залпа, чтобы не переть дальше в лоб. Истребители просто облетят его и атакуют наши корабли. Перед нами завязался бой истребителей. С обеих сторон по несколько тысяч машин, которые непрерывно маневрировали, стараясь не дать взять себя в захват противника и, в свою очередь, захватить в прицел машину врага. Тут даже и скину было трудно рассчитать траекторию выстрела бортовой турели ПВО, чтобы под выстрел не попал свой истребитель. Даже объединение в единую боевую сеть не позволяло при таком количестве своих и чужих машин рассчитывать безопасные траектории выстрелов. Отсутствие пилотов в своих истребителях все равно не означало, что ими можно свободно жертвовать. Как только началась собачья свалка, корабли противника вдруг сделали поворот, все вдруг и на максимальной скорости постарались выйти из боя и оторваться от нас. Пришлось принимать решение сначала добить истребителей противника и только потом бросаться в погоню. Или начать вести огонь через мельтешение своих и чужих машин. В конце концов, железо есть железо, и истребители мы настроим еще, а вот отпускать противника нам очень не хотелось. Такого противника надо без всякой жалости давить при каждом удобном случае, Иначе потом можно будет очень сильно пожалеть об этом. Даже агарцы вызывали у нас намного меньше ненависти, чем Джаре. Ведь агарцы всего лишь хотели нас поработить, а Джаре полностью уничтожить. Дав тоже полный ход, наши корабли снова открыли огонь по тяжелым кораблям противника, но эффективность огня резко снизилась. Лучу асинхронизатора было все равно, сколько и какого препятствия будет у него на пути. А вот для звездного копья это было решающим фактором. Теперь путь луча от выстрелов аннигилятора четко отслеживался яркими вспышками от уничтоженных своих и чужих истребителей, пересекших его траекторию. Избиение противника продолжилось. К истребителям добавились Бородино и Фениксы, Они стали оттеснять истребители противника. Причем фениксы не рвались вперед, чтобы не попасть под дружеский огонь своих тяжелых кораблей. Видя такое дело, истребители противника стали пытаться атаковать разрушитель и Старсейверы, но так и не добились успеха. Наши фенисты Бородиной фениксы перенесли на них свой огонь, а также довольно сильное ПВО других кораблей. Это было неприятно, отвлекало, но не смертельно, поэтому хоть и со скрипом, но преследование продолжилось. Флот Джарет прямо на глазах. «Надо отдать им должное, но отходить они стали не в сторону земли, где еще оставались их кораблеобеспечения и войсковые транспорты, а в сторону, стараясь увести нас за собой». Пришлось нам, чтобы не упустить оставшиеся на орбите земли корабли противника, разделиться. Кронштадты вместе с десантом рванули к земле, а мы продолжили преследование. Ответный огонь наносил урон только легким и средним кораблям, которые остались с нами, но и количество линкоров и тяжелых крейсеров Джоре неумолимо сокращалось, и вместе с этим ослабевал и их ответный огонь. Видя, что не уйти самим, не отвлечь землян от оставшихся на орбите планеты кораблей обеспечения и войсковых транспортов не удается, штандарт-адмирал принял свое последнее решение. Все скоростные корабли, которых было с четыре десятка, и в основном это были эсминцы и корветы разведки, продолжили на максимальном ускорении свой полет в сторону границы системы а остальные корабли снова начали совершать поворот на 180 градусов, чтобы в крайнем случае попробовать таранить своих противников. Самым паршивым было то, что уйти в гиперпрыжок никак не получалось, работали глушилки и напрочь исключали этот способ бегства. Единственная надежда была уйти подальше за границы системы и выйти из зоны действия глушилок но и она провалилась. Когда корабли Джере вдруг разом снова начали разворачиваться к нам, мы немного опешили, но продолжили вести по ним свой огонь. Теперь количественное соотношение было уже почти в нашу пользу. Если бы учитывались и рейдеры, то оно было бы неоспоримым, но их мы отправили к земле громить войсковые транспорты и кораблеобеспечение. А так у нас было почти два десятка Старсейверов, а если быть точнее, то 18 штук, и, естественно, Разрушитель, а также Бородино и Фениксы, которые остались с нами. К этому моменту они почти полностью добили вместе с остатками наших фенистов истребителей противника. Итак, расстояние между ними было не очень большим, и мы стали стремительно сближаться. Уничтожить все корабли противника мы не успевали, а потому пришлось выдержать их ожесточенный огонь, который они почти весь сосредоточили на разрушителе. Нагрузка на эмиттеры его силовых щитов постоянно росла, и, наконец, они стали не выдерживать запредельных нагрузок и перегорать, вследствие чего мощность силового поля стала быстро падать. Нам осталось только прекратить огонь и включить перед собой звездный молот. Поле гиперпространственного искажения надежно защитило корабль от лобового огня и, в свою очередь, стало своеобразным тараном. Пара вражеских линкоров, которые всерьез решили таранить разрушитель, секунду исчезли со всех радаров, когда на полной скорости влетели в поле искажения пространства. За время сближения мы выровняли количество тяжелых кораблей, а скорость пришлось сбросить, чтобы не разойтись на встречных курсах. Теперь бой перешел в другую фазу. Использовать свои мегаплюшки мы больше не могли, слишком близко. Да и из-за своих размеров они могли вести огонь только по ходу движения корабля. Так немного корректировать линию выстрела в пределах 20 градусов от оси корабля, чтобы не наводить весь корабль с точностью до доли градуса, ибо при космических расстояниях любое отклонение на таких расстояниях будет давать огромный разброс. Теперь в дело на полную мощь вступало обычное корабельное вооружение. Решив не экономить, произвели ракетный залп. На таком маленьком расстоянии почти все ракеты попали в цель. Вражеское ПВО успело сбить не больше четверти наших ракет, а остальные своими попаданиями просадили их щиты практически до нуля. Дальше огонь из тяжелых орудий быстро стал ставить точки в этом противостоянии. Вражеские корабли взрывались один за другим, но и они все же смогли пробить щиты на семи Старсейверах и нанести им тяжелые повреждения. А на орбите Земли в это время происходили не менее драматические события. Если обеспечения после получения соответствующего приказа от штандарт-адмирала Флангеля неукоснительно его выполнили и начали разгон за пределы Солнечной системы, то войсковые транспорты задержались для приема десанта. Большинство наземных войск было связано боем с землянами. Если в половине случаев выход из боя проходил без проблем, это в тех местах, где земляне не имели современного вооружения, то в других местах эвакуация была просто невозможна. Так и неподавленные средства ПВО и ПКО вели сильный огонь по любым десантным ботам и по тем, кто садился, и по тем, кто взлетал. Для большей безопасности полетов было необходимо удалиться от мест их сосредоточения. Но земляне начинали преследование десантников, и их сил было как минимум не меньше, а часто и больше. И вооружены они были очень хорошо, ни в чем не уступая штурмовикам Джаре, а порой и превосходя их. Когда началось возвращение на землю ранее похищенных людей, то все страны стали суетиться – чтобы постараться урвать себе хоть часть инопланетных технологий. Обычный прием Запада и их клевретов в России, о том, что это не цивилизовано и что такими знаниями должны обладать все страны, не прошел. Руководство России твердо стояло на своем и не шло ни на какие провокации и шантаж. Всех особо рьяных поборников западных ценностей брали на карандаш, И вскоре они с ужасом осознали, что их исключили из списка тех, кто мог пользоваться всеми новыми разработками и в первую очередь регенерационными капсулами. На все их вопли о незаконности такого решения, о его недемократичности и несоответствии общечеловеческих ценностей, следовал стандартный ответ. Это наша частная собственность, и мы сами будем решать, кому мы готовы оказывать помощь. Поняв, что старые трюки не пройдут, каждый стал крутиться как может, чтобы получить доступ к новейшим технологиям. Израилю в этом случае повезло больше других. Среди тех, кто был похищен, в свое время оказалось некоторое количество его граждан, причем кое-кто смог неплохо приподняться в мирах Содружества. Какой-либо контакт они между собой старались поддерживать, и потому, когда среди бывших землян стало известно – что русские все же нашли координаты Земли, началось брожение. Практически у всех на Земле остались родственники и друзья, и люди хотели иметь возможность навестить их. Вернуться жить на Землю желающих было мало, а вот перетянуть к себе родню хотел каждый. Вначале русские держали координаты в секрете, но позже они появились в свободном доступе, Но к тому времени корпорация «Россия» уже построила в Солнечной системе свою станцию и стала полностью ее контролировать. Наиболее предприимчивые люди, узнав координаты Земли, полетели домой не просто так в гости, а забив все трюмы полезными товарами. Что всегда у нас развивалось быстрее всего и было самым дорогим товаром? Разумеется, оружие, а также все, что с ним связано. А потому в основном это оно и было. «На грош пятаков» – это был девиз Сухаревского рынка в Москве до революции. Об этом очень хорошо писал Владимир Гелеровский в своей книге «Москва и москвичи». Теперь только несколько торговцев скупили за бесценок в центральных мирах большие партии уже сильно устаревших нейросетей «Воин-2» и баз данных к ним. Они даже в мирах «Фронтира» уже не пользовались спросом, но позволяли управлять широким спектром оружия. С новейшими образцами возникли бы проблемы, но тут вопрос в другом. А откуда они взялись бы на Земле, да еще в большом количестве? Уже прилично устаревшее вооружение и снаряжение давало огромное преимущество его владельцам на Земле и давало шанс при умелом обращении В случае конфликта с хозяевами более современных бронескафандров и вооружений. Правительство Израиля, который постоянно жил как на пороховой бочке, сразу же ухватилось за возможность получить хоть какое-то вооружение и снаряжение будущего. Несмотря на заоблачные цены, оно выкупало все привозимое и требовало еще. И тут ему помогали миллионеры из других стран, так как существенная часть поставок перепродавалась в другие страны. Мы узнали о такой коммерции, но, немного подумав, препятствовать ей не стали. Все равно все каналы перекрыть сложно, а в случае открытого противостояния у нас все равно оружие и снаряжение намного современней. К тому же это все относилось только к стрелковому оружию. Вот таким образом Цахал за пару лет смог полностью перевооружиться. Причем кроме пехотных нейросетей, по специальному заказу привезли пилотские, а также для управления бронетехникой, хотя ничего этого на вооружении Израиля пока не стояло. Именно это обстоятельство позволило израильтянам довольно успешно оказывать десантам Джаре действенное сопротивление. Оружие и бронескафандры, хотя и были намного старее, но все же хоть как-то защищали своих владельцев и позволяли им вести по противнику довольно действенный огонь. Танки «Меркова» не могли оказать серьезного сопротивления бронетехнике пришельцев, но легкие машины довольно уверенно уничтожали, а при ответном огне особенности его конструкции позволяли экипажу спастись. Спереди танка находился двигательный отсек, а потому при попадании в танк плазменных зарядов у экипажа оставался шанс успеть покинуть обречённый танк. Яков Коган до эмиграции вместе со своей семьёй в Израиль успел повоевать на Кавказе, куда была переброшена его часть. Опыт ведения боевых действий он получил. Армия, несмотря ни на что ему понравилось, и потому в Израиле он выбрал себе армейскую службу. Установка ему нейросети «Воин-2» прошла штатно, а потом он получил бронекостюм «Ларос-7» и штурмовой карабин «Град-9». После ознакомления с последней базой данных по типам вооружения и снаряжения, он слегка расстроился. Все это для миров Содружества уже сильно устарело. Но все же тоже было довольно смертоносно. Это как сравнить, к примеру, старую трехлинейку и калашников последней модификации. Главное, что при соответствующем умении и старое снаряжение с оружием было смертельно опасно. Тут уже значительную роль играл уровень подготовки и опыт противников. Вся современная история Израиля – это история войн, в основном скоротечных, так как, не имея достаточно большого количества войск, и больших территорий, израильская тактика строится на профессионализме своих солдат и маневренности войск, а также по возможности игры на опережение. Сидя на пороховой бочке, его армия всегда была готова к бою, а потому нашествие не стало неожиданным. Разведка тоже мух не ловила, да и аналитики были очень хорошие. Поэтому, когда началась заварушка в космосе, то незамеченным для правительства это не прошло. Особенно информация об уничтожении четырех орбитальных крепостей, которые прикрывали Землю. Вначале, когда русские их вывели на орбиту, западная пресса просто захлебнулась в воплях об очередной русской угрозе. Особенно после показательной порки США. Но ничего страшного не происходило. Русские не лезли в политику больше необходимого, не старались занять место американцев, их вообще больше интересовала начавшаяся космическая экспансия. Передача Германии новооткрытой планеты стала для всех шоком, а последующая затем передача Китаю и Индии, захваченных у работорговцев планет, еще больше его усилила. Всем нормальным людям стало ясно, что Россия не стремится захватить весь мир, полностью подчинив себе Землю. Она сделала ставку на новые миры в космосе. Тут она только упрочила свое положение и не собирается уподобляться англосаксам. Действенно противостоять ударам с воздуха и космоса, а также препятствовать десантникам Цахал не смог. Хваленые американские патриоты мало что могли сделать десантным ботам пришельцев. Гражданское население дисциплинированно укрылось в бомбоубежищах и других укрытиях. Всех военнообязанных призвали в армию, а в почти опустевших городах начались погромы. Арабы восприняли это как свою победу и принялись грабить и громить магазины и банки. Полиция, которая тоже получила соответствующие, пусть и уже и устаревшие нейросети и вооружения, По мере своих сил этому препятствовало, причем огонь открывали без предупреждения. Война она все спишет. А потом начались ожесточенные бои с десантными подразделениями противника. Рассредоточенная и хорошо замаскированная техника и артиллерия наносила пришельцам болезненные удары. Понимая, что долго они не продержатся, а сил противостоять пришельцам у них нет, Командование армии тщательно выверяло свои удары. Почти не понесшие потери во время десантирования вражеские силы стали умываться кровью. Затем, когда вражеские десантники стали входить в города, то началась резня. Лишь немногие из арабского населения послушали штаб гражданской обороны и спустились в убежище. Основная часть арабов предпочла дождаться пока еврейская часть населения укроется в убежищах, и принялась активно громить и грабить в покинутых городах. Праздник вседозволенности продлился недолго. Вначале ему помешали военные патрули, которые без всяких сантиментов открывали по мародерам огонь. Арабы по своему обыкновению снова попытались устроить массовые демонстрации, но сейчас не было репортеров и правозащитников, Весь мир переживал вторжение на землю инопланетян, и до проблем Израиля никому не было дела. Умывшись кровью, когда солдаты сразу же открывали огонь на поражение, погромщики стали прятаться от патрулей, но уже спустя несколько часов они сами плечом к плечу воевали с десантом пришельцев. Несмотря на устаревшие по меркам миров содружества вооружение и амуницию, Солдаты армии и обороны Израиля оказали очень болезненное сопротивление. Отличная выучка и опыт, а также доскональное знание театра военных действий компенсировали этот недостаток. Отсутствие современной для содружества тяжелой техники не давало возможности нанести противнику максимальный урон. Второй день агрессии вначале ничего не изменил бои шли по всей стране, выручало только малое количество тяжелой техники у пришельцев, ее основная волна должна была пойти после захвата плацдармов на планете. Полной неожиданностью стал внезапный массовый выход подразделений пришельцев из боя и начало их эвакуации. Яков со своим подразделением зажал небольшой отряд пришельцев в Иерусалиме. Они, невиданное дело, стали сами отступать, Вначале никто ничего не понял, но последние новости из все еще работавшего интернета все расставили на свои места. В данный момент это была самая просматриваемая новость. Ее перевели на все основные языки мира, но Яков ее прослушал на русском. «Говорит Москва. Последнее сообщение от Росинформбюро. Сегодня, 23 июня 2010 года», На орбите Юпитера нашим флотом была полностью разбита боевая часть флота вторжения. Сейчас основные части нашего флота добивают отступающего противника, а отряд рейдеров движется к Земле для деблокады планеты и полной зачистки орбиты от противника. Уже сейчас зафиксированы случаи выхода вражеских отрядов из боя и начала их экстренной эвакуации. Наш флот понёс не очень крупные потери в автоматических истребителях и мониторах планетарной обороны. В течение этого дня планируется полностью очистить Солнечную систему от агрессора. К моменту выхода Кронштадтов на орбиту Земли с её поверхности было эвакуировано не более половины десанта, а на орбите оставались только несколько общевойсковых транспортов, на которые эвакуировались войска. Они ждали до последнего, но при нашем приближении тоже снялись с места и начали уходить в противоположную от нас сторону. Попытка хорошая, но безнадежная. Рейдер ведь и планировался как корабль, который может догнать практически любой, более слабый корабль и удрать от более сильного. А потому шанса уйти у них не было. Половина рейдеров рванула в погоню, а оставшиеся равномерно зависли над планетой и выпустили из своих ангаров авиагруппы истребителей. В первую очередь мы занялись зачисткой российских территорий, а в воздухе завязались бои между нашими истребителями и еще остававшимися истребителями прикрытия десанта. Количество машин с обеих сторон было одинаковым, но наличие у нас уцелевших систем ПВО и поддержка с орбиты рейдерами давала нам преимущество. Бои были яростными, но скоротечными. К тому же на наших истребителях стояли быстродействующие эскины, и уровень перегрузок ограничивался только прочностью самих машин. А отсутствие систем жизнеобеспечения позволило более эффективно использовать пространство истребителя, что сказалось на мощи реакторов, щитов и двигателей. Потери были, но это было только легко восполнимое железо. Зато небо снова стало только нашим. Уничтожив воздушное прикрытие противника, к земле устремились десантные боты с четырех больших войсковых транспортов, которые двигались под охраной крейсеров следом за рейдерами. Место расположения сил противника локализовывалось. Потом финисты и рапторы принимались их геноцидить с воздуха, а десант высаживался рядом и начиналась зачистка местности. Тяжелое оружие применялось с оглядкой. Разрушать собственные города или превращать местность в проплешины спекшихся до стеклянного состояния грунта после работы РСЗО «Инферно» мы не хотели. Нам тут жить еще, а потому надо поберечь природу и постройки. Тактика боя была проста. С воздуха джарег набили истребители и трансформеры, а на земле первыми шли терминаторы и скорпионы. Они вынюхивали места расположения противника и все нычки, куда он мог спрятаться. За ним вышагивали боевые роботы, которые огнем своего тяжелого вооружения подавляли все очаги сопротивления, и уже за ними двигалась пехота в перунах и обычных бронескафандрах. Они проводили контроль зачищенной территории. Тактика была действенной и позволяла нам избегать потерь в личном составе, жертвуя вместо них боевыми дроидами. В операции участвовали и территориальные войска с уцелевшей бронетехникой. В Китае и Индии ситуация была несколько иной. Избавившись от угроз авианалетов и ударов с орбиты, наземные войска перешли в решительное контрнаступление. Боевых роботов, как и дроидов, у них было не так много, зато брони скафандров и перунов, в частности, было предостаточно. А потому при поддержке артиллерии, пускай и устаревшей, они уверенно и с небольшими потерями давили десант Джаре, уничтожая один отряд за другим. Благодаря спутникам и зависшим над Землей кораблям, которые непрерывно сканировали поверхность планеты во всех диапазонах, противнику невозможно было укрыться или скрытно передвигаться. Все передвижения фиксировались и отслеживались, а затем сообщались наземным группам. Быстрее всего зачистили Германию, все же территория по сравнению с другими союзниками была микроскопической. Все закончилось еще до конца дня. Все отряды были локализованы и уничтожены. В плен никого не брали. Во-первых, что такого важного и полезного могли знать обычные десантники? А во-вторых, после того, как эти самые десантники уничтожали всех подряд, не делая никаких различий между военными и гражданскими, то брать их в плен не было никакой необходимости. Их даже нельзя было обменять на своих попавших в плен людей, так как Джаре уничтожали всех подряд. Кое-кто попытался спастись, выдав себя за землянина. Они быстро избавились от своего снаряжения и переоделись в найденную в развалинах одежду. Но их всех очень быстро выловили. Бронескафандры надежно блокировали нейросети. Связь шла через военный коммуникатор, а после их снятия земные системы связи сразу же обнаруживали новых абонентов. Это как радиопеленгация или обнаружение новых источников беспроводной связи в форматах Wi-Fi и Bluetooth. Таких хитрецов по возможности старались брать живыми, чтобы потом прилюдно вешать на центральных площадях при скоплениях выживших людей. В общей сложности потери России, Китая, Индии и Германии составили не больше 10% от численности своего населения. Сказалась хорошая организованность и наличие хорошо вооруженной и боеспособной армии. Потери других стран достигали до половины населения, особенно это касалось стран Центральной Европы. Относительно небольшие территории и очень большая плотность населения, в вкупе с отсутствием современной и боеспособной армии, сыграли для их населения роковую роль. Операция по уничтожению десантов Джаре шла просто отлично. В течение первых десяти часов после выхода на орбиту Земли наших рейдеров с войсковыми транспортами мы полностью зачистили свою территорию. Население покидало убежище и возвращалось к мирной жизни. Оценивался нанесенный ущерб. Ведь кроме прямых убытков от разрушенных в ходе боев зданий, прибавлялся и ущерб от остановок производства и невыполненных работ. У наших союзников дела тоже шли хорошо. В Германии агрессоров уничтожили еще раньше нас. Все же ее территория по сравнению с нами микроскопическая а в Индии и Китае закончили почти одновременно вместе с нами. Оставались еще другие страны, и тут мы действовали по принципу «свои и чужие». Китайцы и индийцы не горели желанием зачищать всю землю, а мы и не настаивали на этом. Они сунулись только в соседние страны, все же это под боком, а вот дальше идти не выразили никакого желания. Немцы попутно сунулись в Данию и Австрию вместе со Швейцарией. Им этого хватило за глаза, все же армия у них пока небольшая. В первую очередь мы стали освобождать, а по-другому это и не назвать, наши бывшие союзные республики. Причем к прибалтам пока не сунулись. Они ведь опять начнут вонять на весь мир о русской оккупации их клоповников. Вот пускай сами с Джаре и разбираются. Встречали нас там радостно, как освободителей, но не везде. На Украине на востоке встречали с искренней радостью и цветами. А вот на западе, в рассаднике бандеровщины, чуть ли не в спину плевали. Мы для этих бандерлогов были хуже пришельцев. Ну и хрен с ними. Их любовь нам по барабану. Пусть злобствуют в бессилии нам как-либо навредить. А задерживаться там мы не собирались». И если где уцелеют случайно небольшие такие отрядики Джаре, то пускай они сами с ними воюют. Следующими на очереди стали страны гиеропы в первую очередь бывшая Югославия. Отряд полковника Дармаса не успел эвакуироваться с земли. Уже посланные для этого десантные боты были сбиты на подлёте. Пришлось его людям еще самим отыскивать уцелевших пилотов. Связь была, и полковник хорошо представлял себе картину происходящего. Экспедиционный флот разбит и почти полностью уничтожен. Сейчас земляне добивают его остатки, а они застряли на их чертовой планете. На тактическом дисплее постоянно гасли отметки десантных отрядов, которые земляне уничтожали один за другим. Так очередь скоро дойдет и до его подразделения. Вырваться с планеты самостоятельно он не может. То, что земляне в плен не берут, уже было известно. Да и кто в этом сомневался? После того, как десант планомерно проводил санацию от аборигенов захваченных территорий, ожидать гуманности от этих варваров не приходилось. Решив испробовать единственный шанс договориться с ним, Дармас приказал своим бойцам не убивать всех найденных аборигенов, а сгонять их к своему штабу. Его полк высадился возле земного города Варшава. Эти вонючих насекомых тут было очень много, и при всем усилии за прошедшие сутки его полку не удалось санировать этот город» аборигены прятались во всех щелях многие из них ушли в подземные катакомбы которые были довольно большими они боевой химии не вирусов экспедиционный корпус с собой не взял явная недоработка штабных так распылили бы их и никаких проблем а так надо самим лезть во все дыры и давить этих мерзких насекомых В течение часа его ребята согнали к штабу несколько тысяч этих варваров, после чего полковник Дармас попытался выйти на связь с землянами. Его радисты уже вычленили несколько каналов связи, вот только расшифровать их пока не получалось. Но он просто стал передавать сообщения на Интере, которые эти варвары знали. Минут через десять ему ответили. «Мы как раз закончили добивать флот Джаре, когда с земли поступило сообщение. Один из командиров десантных групп Джаре вышел с нами на связь и поставил нам ультиматум. Он требовал от нас предоставления ему транспорта и безопасного коридора. В противном случае он грозился убить несколько тысяч заложников. Его отряд находился в Польше, а потому волноваться мы не стали». Поляки вроде как и славяне, но горе и зла россии от них получила как не от каждого врага. Мы ведь для них были рабами. Заносчивая и высокомерная польская шляхта рассматривала русских, белорусов и украинцев исключительно как холопов, которые должны безоговорочно на них работать. Короче, нам было просто наплевать на Пшеков, что мы и сообщили охреневшему от такого сообщения полковнику. Зная, как мы относимся к своим людям, как мы всячески стараемся избежать среди них потерь, предпочитая вместо этого жертвовать техникой, он был несказанно удивлен. Его можно было понять. Ему показалось, что он нашел выход из той задницы, куда он угодил вместе со своим полком. И тут такой жестокий облом. Оказывается, что не все земляне для нас свои» что нам наплевать, что будет с теми, кого мы считаем чужими, и что ему не удастся вывернуться из этой западни. Нам действительно было наплевать на них. Погибнут, значит погибнут. Видать, судьба у них такая. Вместо того, чтобы попытаться наладить с нами дружеские отношения, поляки присоединились к оголтелой травле, развязанной западными кругами, когда они поняли, что мы не собираемся делиться с ними новыми технологиями. Кто ж им виноват? Они сами себе злобные буратины. А мы, в отличие от СССР, сами никому не лезем, и строить мир всеобщего братства на планете не собираемся. Хватит уже, насмотрелись и настроились в досталь. Теперь только для себя родимых. А остальные могут катиться к черту. У них ведь все для личности, а не для общества. Вот пускай сами и живут как хотят, а мы им навязываться не собираемся. У нас своих дел по горло. Как позже я узнал, отряд полковника Дармаса был накрыт залпом «Инферно». Сколько при этом погибло поляков, я не знал и знать не хотел, не до них было. Если у себя мы предпочитали не использовать РСЗО «Инферно», То в Европе на это ограничения не было. Если при этом под накрытие попадали чудом выжившие люди, то значит судьба у них такая. в конце концов могли турнуть своих лидеров и выбрать новых, которые пошли бы на союз с Россией. Они продолжали корчить из себя рас у господ и только требовать от нас, ссылаясь при этом на какие-то мифические общечеловеческие ценности. Аркхани смотрел на появившиеся тяжелые транспорты землян, которые, опустившись на полкилометра, начали производить десантирование тяжелых роботов. На транспортах сдвинулись вбок многочисленные люки десантных шахт, и тяжелые роботы просто соскальзывали вниз. Отделившись от транспорта метров на 20, включались их прыжковые двигатели и громадные махины карателей, в свете ярких снопов пламени, медленно опускались к земле. С одной стороны, в момент десантирования они были чересчур уязвимы для вражеского огня, а с другой стороны и сами имели великолепный обзор, чем они незамедлительно и воспользовались. Оба их основных манипулятора с туннельными и плазменными орудиями непрерывно вели огонь по наземным целям, а прыжковым и маневровым двигателям приходилось точно компенсировать отдачу, чтобы меткость стрельбы не падала. Поверхность планеты слегка вздрагивала, когда очередная двухсоттонная махина наконец приземлялась на свои нижние манипуляторы и устремлялась вперед в атаку на позиции личного отряда Хорни Гаррега, первого советника главы клана «Рогатовых мечей». Когда им только ставили боевую задачу, то Арк Хани только усмехался. Такие силы против какой-то зачуханной планеты аборигенов, где до сих пор нет единого управления и которая еще не вся вышла из варварства. Но реалии очень сильно его разочаровали. Да, вначале они не без проблем, причем очень сильных проблем, смогли пробиться к этой земле, как называли ее местные. А потом начались неприятности. Флот аборигенов так и не удалось уничтожить. Он, конечно, понес потери, но и сам нанес прямо-таки гигантские потери и флоту вторжения Джаре. Им удалось пробиться к планете ценой очень больших потерь и начать высадку десанта на поверхность. Вот только потом появился он. Гигантский корабль, вышедший из транспортных врат на окраине системы, которым не придали должного значения – Выставив перед собой непонятную завесу, он тараном пошел на их флот. Лазерные лучи, плазменные и туннельные заряды, торпеды и ракеты – все они просто пропадали в этом переливающемся тумане, который с огромной скоростью приближался к ним, прикрывая собой гиганта и следовавший за ним флот, который и выставил перед собой эту защиту. А затем началось непонятное. Одни корабли внезапно начинали разваливаться на мельчайшие куски, а другие, напротив, внезапно взрывались небольшими сверхновыми. И никакая защита не помогала. Со стороны кораблей землян не летели ракеты и торпеды. Не было росчерков лазеров или импульсов плазмы и туннельных выстрелов. Флот землян просто пер напролом, не обращая ни на что внимания, сметая все со своего пути. Их корабли практически ничем не уступали по своим размерам и ТТХ кораблям вторжения. Уж в этом Джаре уже успели убедиться. Менее чем за пару часов остатки флота Джаре были уничтожены, а земляне принялись за уничтожение успевшего высадиться на их планету десанта. Оставшись без орбитальной поддержки, десантники Джаре были обречены. Неподалеку от мест их высадки сначала трансформеры и штурмовики зачищали территорию, а потом с десантных транспортов прямо в воздухе выбрасывались боевые роботы. Это стало боевым экзаменом для новейших 200-тонных карателей, которые только начали поступать на вооружение российской армии. Кроме этих гигантов, хватало и роботов поменьше. Они присутствовали в полном ассортименте. Особенно были опасны в ближнем бою небольшие, не больше двух метров, роботы, напоминавшие своим строением агрохов, необычайно быстрых и гибких хищников его родной планеты. Двигавшиеся с огромной скоростью и ведшие на бегу огонь, они и в рукопашном бою были смертельно опасны. Их экспедиционный корпус неторопливо и методично уничтожали, пользуясь своей подавляющей силой и мощью. По местам скопления успевшей высадиться техники наносили массированный огонь, после которого оставалась пропекшаяся до стеклянного состояния земля. До окончательного уничтожения оставались считанные часы, и многие воины стали сдаваться в плен, видя свою полную беспомощность перед намного более сильным противником. Слухи о том, что земляне являются одними из самых сильных воинов Содружества, ходили и среди Джаре, вот только им никто не придавал особого значения. Подумаешь, они лучше других воюют в местной сваре. Джаре значительно превосходили в техническом плане государство Содружества, а земля, она даже не входила в него. Считанные годы тому назад небольшой группе ее уроженцев удалось создать успешную корпорацию и найти свой родной мир. Но то, что они так сильно успеют продвинуться технически за такой короткий срок, не ожидал никто. Похоже, решение руководства клана о войне со всеми в этой галактике было ошибочным. Да, они появились тут, когда Содружество, вернее, одна из основополагающих ее стран, в союзе с мелкой шавкой, напала на этих землян. Не слабо получила в ответ по морде. Тут еще, почуяв возможность хапнуть хороший кусок, в драку влезли арахниды, и во время этой свары появились и они, Джаре. Вместо того, чтобы или подождать, или навалиться на кого-либо одного – Они также ударили по всем, в результате чего сейчас все воюют со всеми, а ведь после перехода они еще не успели здесь хорошо закрепиться. Намного разумнее было сначала найти подходящие планеты в диком космосе, развернуть там производство, как следует изучить своих будущих противников, и только потом лезть в бой. Но их подвело пренебрежение к местным. Джоры не учли собственного опыта, как они начали подниматься в самом начале, воюя только с самыми слабыми и по очереди. Вот тут, сочтя их слабаками, они напали не поодиночке, а на всех сразу. И сейчас они пожинали плоды своей недальновидности и допущенных ошибок при планировании операций. Сам Хани, как руководитель операции, спустился вместе с десантом на планету. И когда началась экстренная эвакуация, вначале хотел отправить все подразделения и эвакуироваться последним. Этого требовало его честь. Сейчас он отчетливо понимал, что никто из его подчиненных не выживет. Земляне уничтожат всех. Даже он не имеет шансов на жизнь. Земляне его просто выпотрошат на знания, а потом все равно убьют. Проверив уровень зарядки бронескафандра и вбив в тяжелый пехотный плазмомет новый магазин с зарядами, Аркхани пошел в свой последний бой. «Демократы и либералы посчитали бы нас жестокими чудовищами, ведь мы не спешили на помощь западным странам и не шли на переговоры с Джаре». Мы предпочли немного подождать, чтобы пришельцы сами сделали за нас грязную работу, а именно побольше уничтожили отребья. Если бы вдруг мы поменялись местами с европейцами, то демократы с либералами и слова не сказали бы. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы всегда были для европейцев белыми варварами, и это при том, что именно у нас была развитая гигиена – они в это время тонули в потоках грязи и нечистот, а вши преподносились Божьим даром. Мы всегда держали свое слово, а они обманывали на каждом шагу и норовили ударить в спину. Как писал Киплинг, «Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись». Мы быстрее нашли общие интересы с Китаем и Индией и доверяли им намного больше, чем так называемому «просвещенному Западу». Насмотрелись мы уже на его цивилизованность. Спасибо, но нам такого не надо. Чем меньше этих извращенцев останется, тем здоровее будет население Земли». В середине прошлого века американский ученый Джон Келхут провел серию экспериментов над мышами, В частности, Вселенная 25. Он сделал большой вольер для мышей и создал им райские условия. Температура воздуха, наличие воды и корма – все идеально. Вначале мыши стали интенсивно плодиться, затем их рост заметно замедлился, а потом стал неуклонно сокращаться, пока не умерла последняя мышь. К концу эксперимента мыши перестали рожать, просто не хотели а самцы вместо того, чтобы покрывать самок, покрывали друг друга. Все это наглядно проявлялось в нынешней Европе, которую правильнее назвать Гиеропа. Нежелание ее жителями заводить детей, рост гомосексуалистов, массовая пропаганда однополой любви – все это показывает, что европейцы обречены. Они зажрались, и их кроме собственного удовольствия больше ничего не интересует. Так зачем нам рисковать своими людьми ради них? У нашей страны, наших людей, снова появилась достойная цель – стимул жизни. И, кстати, количество алкоголиков и наркоманов среди молодежи резко сократилось. Подавляющее большинство из них приходилось на золотую молодежь, которые не знали, как им прожигать жизнь. Брюссель, этот рассадник... Педерастии и Толерастии мы освобождали самым последним. Из его населения выжило не более 10%. Но, что самое интересное, из чиновников Евросоюза и НАТО выжили почти все. Говно оно, как говорится, не тонет. Слуги народа о себе любимых позаботились и отсиделись в прекрасно оборудованных и защищенных убежищах. Чего было не сказать о жителях города. В общей сложности Европа потеряла почти половину своего населения. Досталось и многочисленным мигрантам. Но из всего населения именно они оказали захватчикам самое ожесточенное сопротивление. Да, мы отбили нападение на землю, уже второе, но сколько их будет еще? Теперь надо осмыслить происшедшее. Учесть наши ошибки и постараться не допустить в будущем подобного. После сражения прошла неделя, и я как раз просматривал подробный список наших безвозвратных потерь и тяжесть повреждений, полученных нашими кораблями, когда на связь вышел Серега. «Саня, хватай мешки, вокзал отходит». «Ты чего, с дубу рухнул? У меня дел по горло, а ты тут мне мозги сношаешь». «А я сказал, взял ноги в руки, и чтобы через 10 минут ты был готов к выходу в свет». «Серый, ты случаем головой не стукался?» «Все, я сказал, через двадцать минут к земле отходит бот, чтобы ты на нем был при полном параде. И только попробуй не явиться». «Он что, с левой ноги сегодня встал? Или его бешеная муха укусила?» «Вот прямо бросай все дела и мчись при полном параде хрен знает куда и неизвестно для чего». Продинамить бы его, конечно, но тут самому интересно стало, чего этот шебутной еще затеял. Мой комбинезон техника нашей последней разработки, уж кто, как не я, имею доступ ко всем новым плюшкам, выглядит вполне пристойно. Да и что еще одевать? Я не модник, одежда только функциональная и только в необходимых количествах. Это у нашего слабого пола две извечные женские проблемы. Первая – нечего одеть. И вторая – уже некуда класть. А выгуливать костюмы – так это не для меня. Через пятнадцать минут я уже стоял в ангаре, где меня дожидался Серега. Осмотрев мой повседневный вид, он только хмыкнул, но ничего говорить мне не стал, и мы прошли на пассажирский бот. Тот сразу после нас закрыл шлюз и стартовал на землю. Вот место посадки меня очень удивило. Мы сели прямо на Красную площадь. Там нас уже ждала машина. Пара минут езды, и мы входим в Кремль. Вот так сюрприз. Значит, нас под ясные грозные очи правительства вызвали. Раз приказано явиться при параде, то, скорее всего, будут гладить по головке и давать пряники и раздавать других слоников. Ладно, тут уже всего ничего. Как говорят в Одессе, будем посмотреть. Я не знаток московского Кремля, а потому не знаю, куда нас привезли, но немного пройдя, мы оказались в довольно большом зале, и не пустом. Там было много народа, в том числе и пресса. Парни с профессиональными видеокамерами мелькали тут и там, а вместе с ними и корреспонденты с микрофонами в руках. Честно говоря, от всего этого делового вида я растерялся. Человек я не публичный – И всегда стараюсь оставаться в тени, а все тусовки и приемы мне не интересны и скучны, а в свое время я лучше потрачу на что-нибудь более интересное. Я думал, что Серега вытащил меня сюда для массовки, но тут нас потащили на трибуну, где уже стоял президент, а потом я просто онемел от неожиданности». За выдающиеся заслуги перед Отечеством наградить орденом Сталина, Петрова Сергея Владимировича и Медведева Александра Олеговича. В себя я пришел уже сойдя с трибуны. Не знаю, сколько прошло времени, так как я за ним не следил. Но очнулся я от града вопросов, обступивших нас с Сергеем журналистов. С трудом отбиваясь от этих шакалов и акул пера и диктофона, Я мечтал только об одном – поскорее снова очутиться в своей каюте на разрушителе. Она, конечно, не дотягивает до моих апартаментов на нашей базе, но вполне уютно. А про комфорт можно и не заикаться. На корабле такого класса даже у простого техника каюта будет соответствовать земному люксу. С трудом отбившись от этой банды взбесившихся обезьян, мы, наконец, вырвались от них. Я думал, что на этом все закончится, и я смогу вернуться на корабль, но не тут-то было. Нам еще предстояло совещание у президента. Наконец, я снова у себя в каюте. Этот день вымотал меня основательно. Сначала неожиданное награждение, потом атака журналистов и совещание у самого. Это хорошо, что заслуги товарища Сталина перед Россией нашли признание в такой форме. Читать я любил, и история моей страны, особенно прошлого века, меня всегда интересовала. А то, что приняв разрушенную страну после мировой и гражданской войны и ВС за короткий срок смог из отсталой и сельскохозяйственной превратить ее в индустриального гиганта, предпочитают забыть. А ведь была еще и Великая Отечественная. Вот потом пришедшие ему на смену проедали его заделы и привели СССР к краху. А начал всё Никитка Кукурузник, клоун доморощенный. Сергею дали орден номер один, а мне, соответственно, номер два. Что не говори, а приятно, что твой труд заметили и оценили. На совещании обсуждали сложившуюся обстановку и что делать дальше. Атака Джаре показала нашу уязвимость. Нашего флота пока не хватает на ведение экспансии и защиту своих планет. Против государств-содружества это еще катит. И то, пока против нас не взялись по-настоящему. Время, время и еще раз время. Нам нужно время. Нам нужно разворачивать новые производственные и сборочные комплексы. Сейчас вся наша прибыль полностью идет на оборонку. На это идут все ресурсы, и без этого нам не обойтись. Только хорошо развитая промышленность позволит нам в кратчайшие сроки построить мощный флот. За счет китайцев и индусов мы имеем достаточно пехоты, но она бессильна в космосе, а истребители у нас и так беспилотные. Нам срочно нужны орбитальные крепости и мощный флот. Анализ нападения показал, что для обороны Земли нам нужно минимум 6 орбитальных крепостей «Бастион-2». Это модернизированная версия старой крепости. В основном там только добавлены гиперпространственное оружие и асинхронизатор. Но будь они у нас, даже четыре старых крепости, как минимум уполовинили бы флот вторжения. И тогда наличных эскадр хватило бы для его полного разгрома. Еще нужны Старсейверы и Разрушители. Минимум один Разрушитель и четыре Старсейвера на одну систему. Только тогда, в сочетании с новыми орбитальными крепостями, мы сможем быть относительно спокойны за свои тылы. На этом совещании я узнал и кое-что относительно территорий. К чухонцам мы тоже не спешили. А зачем? Все русскоговорящие оттуда уже слиняли, Мы дали им возможность уехать оттуда не нищими эмигрантами, и там осталось только коренное население, да присланные Евросоюзом эмигранты. Антироссийские истерии не только не уменьшились, а наоборот увеличились. Так зачем нам их спасать? Площадь маленькая, армии как таковой нет. Там уцелело не больше 10-15% населения. А не надо было плевать в руку тебя кормившую. Короче, из этих трех республик и Калининградской области был сформирован Балтийский федеральный округ. Правители, разумеется, уцелели. Для них и убежища нашлись, и охрана. А народ, как всегда, остался с носом. Вернее, один на один с агрессорами и без оружия. Разумеется, они попробовали вякать, но их просто выставили вон, предъявив им договор о покупке у шведов Лифляндии 1721 году, как тогда называлась вся Прибалтика по нештатскому мирному договору. Евросоюз тоже что-то вяло вякал, но после всего произошедшего на него смотрели как на пустое место. Реальных рычагов давления на Россию у них не было, а потому на их заявления и требования просто не обращали внимания. Еще одной взбудоражившей весь мир новостью стало официальное возрождение Российской империи и добровольное вхождение в ее состав Беларуси и Казахстана. Там джары развлечься не успели. Российские войска по мере сил помогали им, а потом наши десантные подразделения десантировались там же в первой очереди. С Украины было сложней. Мы оказали помощь только Юго-Востоку, или Малороссии, где исторически жило пророссийское население. А последователям Степана Бандеры предоставили самим защищать свою самостийность. Результат был налицо. В Малороссии потери среди населения минимальны, на Западе максимальны. Тут и к бабке не ходи, что в стране начнется брожение. Весь Юго-Восток будет за возвращение. Да и перед глазами добровольное вхождение Беларуси и Казахстана. Да вообще, в составе России будет намного больше возможностей, ведь тогда открывается неограниченный доступ к инопланетным технологиям. Короче, новостей было много, и они в большинстве были хорошими.